Весь вечер на ковре Петька Пара. Петька караулил Сусанну, а она лежала дома на кровати, а вокруг бегали две бабушки, одна мама и один папа. Они часто налетали друг на друга, спотыкались. Хватались руками за голову и сердце, потому что не знали, как спасти любимого ребенка. Ведь любимый ребенок заявил, «Если не будете меня слушаться, я умру. Или купите мне тигренка, живого, полосатого, с хвостом, такого, какой на афише нарисован». солнышко мое! — воскликнула одна мама мы бы тебе целого тигра купили но их не продают нет продают не продают подтвердил один папа не продают подтвердили две бабушки «Меня это не интересует!» — крикнул любимый ребенок и закрыл глаза. И простонал. «Доктора, доктора, доктора!» — закричали две бабушки. «Врача!» — прошептала одна мама. «Доктора!» — приказал один папа. «Тигренка!» «Громче всех!» — крикнул любимый ребенок. И снова забегали, засуетились, заспотыкались, заналетали друг на друга, две бабушки, одна мама и один папа. Все это Петька слышал, и захотелось ему на это посмотреть. Он влез на водосточную трубу, Откуда до открытого окна Было рукой подать Тигра захотела Подумал он Сама ты тигра без хвоста Я тебе покажу тигра в ты В крапинках Хотел Петька слезть на землю Но не смог оторвать ни ног Не рук. Прилип. Труба-то была недавно окрашена. Он это заметил еще тогда, когда лез. А сейчас вот прилип. Да накрепка. Подошла Лелечна, спросила. Что делаешь? Ничего, ответил Петька. Просто так. Слезай, труба выкрашена. Зачем это я слезать буду, если мне здесь нравится? Выможешься? Ну и что? Чего ты ко мне пристала? Подошел Виктор, спросил. Пара, ты чего тут делаешь? «Ничего», — ответил Петька. «Просто так». «По-моему, он прилип», — сказала Лёляшна, «но не сознается. «Пара, ты прилип?» — спросил Виктор. «И чего вы ко мне пристали?» — возмутился Петька. «Нельзя человеку на трубе посидеть». «Ты, пожалуйста, сиди», — сказала Лёляшна. «Сиди сколько тебе угодно. Но мне кажется, что ты прилип». «Да, прилип», — гордо отозвался Петька. «А какое ваше дело? Что, нельзя человеку и прилипнуть?» «Можно», — насмешливо согласился Виктор. А как отлипать будешь? Не знаю, сказал Петька. Просто понятия не имею. Больно отлипать-то. Как начну руку тянуть? Ой! По-моему, надо ждать. Задумчиво произнесла Лёлишна. Он вроде бы как яблоко, а труба это вроде как дерево. Вот и надо ждать, когда он оторвется. «Под силой собственной тяжести?» С трудом сдерживая смех, спросил Виктор. «Как яблоко?» — ответила Лёльшина. «Я бы лучше вроде как арбуз был», — грустно сказал Петька. «Или тыква». Лежал бы под силой собственной тяжести, а не висел. «Ой-яй!» «Что тут происходит?» Раздался грозный голос, и ребята увидели в окне Сусаниного папу. «Что тебе здесь надо?» «Ничего», — ответил Петька. «Тогда убирайся отсюда!» «Убирайся, убирайся!» – пробормотал Петька. «А как? Вы что, не видите? Я прилип!» «Меня это не интересует!» – закричал Сусанин папа. «Если ты сейчас же не уберешься, я сброшу тебя!» Нет, вы посмотрите на него, сказал Петька ребятам. Ему досталось от любимой доченьки, так он на мне злость срывает. А доченька у него? Тигра просит. Не тигра, а тигренка, снова криком ответил Сусанин папа. Уйдешь ты или нет? А Петька устал. Но стоило ему расслабить руки, как кожу с ладоней начинало тянуть. Больно очень. Разрешите ему, пожалуйста, повисеть здесь еще немножечко, попросила Лёляшна Сусаниного папу. Он бы с удовольствием слез, но он прилип. Так тебе и надо, так тебе и надо. Это уже дразнилась Сусанна, показавшись в окне. Пара-тара, пара-фара. Не успел Петька подумать, как плюнул. И не промахнулся. Попал злой девчонке прямо в носик. Она так заревела, что Петька испугался и разжал руки. Руки-то оторвались от трубы, и он полетел головой вниз. Тогда отлипли и ноги. Петька грохнулся на асфальт. «Отвечать будешь!» — гремел голос Сусаниного папы. «Негодяй! Хулиган! Бандит!» «Но если вы думаете, что Петька, грохнувшись на асфальт, заревел, то ошибаетесь». Он вскочил на ноги и крикнул. Плачетесь вы еще с вашей доченькой! Она у вас скоро бегемота запросит! Или крокодила рогатого! Что тут началось? Сусана визжала, папа ее кричал, бабушки возмущенно рыдали, а мама, упав на колени, воскликнула. «Будет у нас тигренок!» Только замолчите!